Тринадцатое. Если правда говорится в песне, что любовь и брак, любовь и брак вместе идут, как возок и ишак, то столь же верно, что снобизм и искусство, снобизм и искусство вместе идут, как виной распутства. На второй день распродажи помост-аукционера занял мистер Уэрр Смит, один из лучших специалистов Торрингтона по предметам искусства. Он взялся за дело с профессиональным добродушием. Чтобы развеселить публику, он начал с двух керамических статуэток Шаржи на Гладстона и Дизраэля. Чересчур энергичный захожий покупатель взвинтил цену до 25 геней. Мистер Уэри Смит в принципе не признавал более мелких денежных единиц. И это слегка рассердило одного из членов кружка. Но он знал, где ему без звука дадут за эти статуэтки 60. Затем настает очередь картин. Среди них, оказывается, есть ценные. Родри об этом понятия не имел, а Куперы не подозревали. Картина Гейнсборо под названием «Мальчишки-попрошайки» с кристально чистым провинансом уходит за 13 тысяч геней. Местная знать ахает. Они всегда любовались этой картиной, сидя под ней в обеденном зале усадьбы, но не уважали ее. Они смущены собственной недогадливостью. Портрет работы Милле, изображающий жену художника, бывшую миссис Рёскин, сногсшибательную шотландскую красавицу, ушел за пять тысяч, а другая картина Милле с хорошенькими ребятишками за две тысячи. Портреты знатных господ ценятся дешевле. За портрет маркиза Блендфордского, Джона Черчилля, но не того знаменитого а другого, кисти, вероятно, Кнеллера, Дали всего 750 геней, а за графа Рочестерского, которого, того, который носил белый парик, жалкую сотню. Картина художника Пойнтера, изображающая весьма аппетитных, ну, явно непорочных девиц в классической обстановке, под ярким солнцем, просвечивающим насквозь их прозрачное одеяние, неожиданно ушла за 1200 геней. Некий меланхоличный местный холостяк давно положил на нее глаз, а вот мрачный Уотс под названием «Любовь и смерть» принес смехотворную сумму в 60 геней. Но сразу за этим волнующий романтичный портрет работы Джона Сингтона Копли, изображающий 12-го графа Эглинтона, великолепного в наряде вождя шотландских горцев, вызвал фурор. Кружок быстро взвинтил цену, так что она оказалась за пределами возможностей всех покупателей, кроме самых серьезных, В конце концов, картина ушла одному из членов кружка за 35 тысяч геней. патентом зааплодировали, и мистер Уэри Смитт с улыбкой, как бы говорящей, «я тут ни при чем, я лишь скромный посредник Мус, кивнул, принимая восторги публики. Кое-какие из картин были куплены вместе с усадьбой и давали представление о художественных вкусах семьи Купер, приобретавших модные картины своей эпохи. Эта викторианская живопись опять вошла в моду. Кое-что купил сам Родри, у которого был простой принцип собирать то, что ему нравилось. А это значило портреты мужчин, не склоняющих головы перед всем миром, и женщин, красивых, согласно вкусам какой-либо эпохи. Родри любил окружать себя портретами людей, которые теоретически могли бы быть его предками, принадлежен к классу, которому позволено иметь родословное древо. Он никогда не притворялся, что эти картины, купленные там и сям, как-то связаны с ним, помимо того, что он их купил. Но в каком-то смысле он был прав. То были портреты людей, которые добились успеха в свое время и стали важными персонами. И он, как человек, добившийся в свое время успеха и ставший важной персоной, несомненно, мог считаться их наследником и современным образцом для подражания. Некоторые из этих картин были хороши, в том понимании, какой вкладывал в это слово мистер Уэри Смит, а на другие мистер Уэри Смит и его единомышленники смотрели с презрением. За отдельные картины давали хорошие суммы, за другие — меньше ста геней. Мизерные деньги по нашим временам. Брокуэл и весь аукцион казался частью обстановки, созданной Родри вокруг себя, декорации, на фоне которых разыгрывались финальные сцены его пути героя. Брокуэллу было больно смотреть, как тонкую материю чужой мечты оценивают в деньгах. Далее мистер Уэри Смит склонил выю под более банальное ярмо. На торги были выставлены две картины с изображением Наполеона, копии французских оригиналов, сделанные одной из барышень Купер, имевшей некоторый талант – в изобразительном искусстве, не очень большой, впрочем. Наполеон был явно задумчив. Нескупер затушевала величие императора и подчеркнула в нем простого человека, корсиканца. Глаза у него были тусклые, и, похоже, он давно не брился. В целом он напоминал спившегося капельмейстера. Переход Наполеона через Альпы, копия с картины «Де ла круа», сделанная гораздо позже, чем была написана картина, «разве император не умел держаться в седле?» Почему его коня ведет под усцы живописный поводырь? Конечно, это позволяет императору устремить взгляд за пределы картины, прям на зрителей, так сказать. Рука заложена за пазуху. Ни за одну из этих картин не дали больше двадцати геней. В конце концов, их повесят в какой-нибудь третьесортной школе, чтобы впечатлять третисортных родителей, знающих Наполеона в лицо. Но худшее впереди. Искушение Христа — висевшая на почетном месте в главном зале. Картина очень плоская и во многих отношениях загадочная. Если верить ей, Христос 40 дней постился в пустыне, облачившись в розовый чайный туалет. Лицо изображено в традициях XIX века, то есть он выглядит как женщина с бородой, а рука, указывающая на небо, по-видимому без костей. Дьявол цвета потусневшей бронзы. Он голый, но паховая область окутана стыдливым туманом. Он указывает вниз, на царство мира сего. Дьявол красивее Христа. Конечно же, это получилось случайно. Никто не предлагает цены, и картину снимают с торгов. С образцами скульптуры, которыми Купера украсили свой дом и которые Родрич шел слишком тяжелыми и оставил на месте, мистеру Уэри Смиту везет не больше». Миссис Купер в одеянии римской Матроны читает двум маленьким сыновьям в римских туниках мраморную библию, следуя классическим образцам, но безо всякого эротического эффекта соски матери слегка выпирают под складками ткани. Соски, конечно, уместны в контексте материнства, но они влекут за собой и другие ассоциации. Возможно, мистер Купер был к таковым неравнодушен». Ведь верно, что скульптор весьма искусно намекнул на формы человеческого тела под тканью, и все это в камне. Но, видимо, он все же недостаточно искусен для присутствующих. Мисс Купер слишком велика, слишком мраморна, слишком свята даже для садовой скульптуры. И кроме того, как ее отсюда увезти? Мистер Уэри Смит, отвечая на вопрос из публики, отрицает всякое знакомство с Б. Э. Смитом, воятелем, который подписал скульптуру своим именем, и добавил слова «феситрома», подчеркивая, что она родилась прямо в источнике всего великого искусства XIX века. Внешне спокойный мистер Уэри Смит переходит к Еве, нашей проматери, чье изображение высечено из голубовато-белого мрамора. Она тянется вверх, видимо, за яблоком, но все ее тело стремится вниз. Углы рта обвисли, а плоть, Кажется тяжелой, будто на нее давит не гравитация, а нечто гораздо более тяжкое. Ева полновата, но груди у нее как шары, бедра широкие и создают впечатление податливых. Венерин бугор непорочно гладок, лыс и безличен, как бланманже. На руках у Евы длинные изящные пальцы благородной дамы, а на ногах цепкие, как у обезьяны. — Леди и джентльмены, вы видели ее в библиотечном саду? что даете? Скажем, для начала сто геней? Ну, Сказать-то он может, но его никто не поддерживает. Ева останется на месте. А Родри она нравилась. Обнаженная натура, но на библейскую тему, а значит, допустимо.